О духах злых Параграф 67 Разные названия злых духов и достоверность их бытия То же Слово Божие, когда говорит о духах добрых, говорит и о злых духах Евангелие от Луки, глава 7, стих 21 Называя их еще нечистыми духами, духами злобы, бесами или демонами В частности, оно различает между ними одного главного, которого именует всего чаще дьяволом, искусителем, сатаной, иногда виельзевулом, велиаром, князем мира сего, князем, господствующим в воздухе, князем бесовским и тому подобное. А прочих злых духов по отношению к нему называет ангелами дьявола, ангелами сатаны. То, что этот дьявол и ангелы его принимаются в священном писании как существа личные и действительные, а не как существа воображаемые, видно, во-первых, из книг ветхозаветных. Здесь повествуется, что не раз, когда являлись перед лицом Бога ангелы Божии, являлся вместе с ними и дьявол, и потом подробно описываются те многочисленные бедствия, какими искушал дьявол праведного Иова по допущению Вседержителя. Повествуется также, что возмущал злой дух Саула, когда от него отступил дух Господень. Первая книга царств, глава 16, стих 14. «Что восстал сатана на Израиле, и возбудил Давида сделать счисление израильтян». Первая книга Паралипоменон, глава 21, стих 1. В пророчественном видении Захарии изображается первосвященник Иисус, стоящим пред лицом ангела Господня, а одесную Иисуса — дьявол, как его обвинитель. Книга Захарии, глава 3, стих первый. Наконец, Премудрый свидетельствует. Завистью дьявола вошла в мир смерть. Книга Премудрости Соломона, глава 2, стих двадцать Во всех этих случаях, особенно же в первом и в двух последних, не представлять дьявола существом личным и действительным значило бы совершенно извращать смысл речи. Во-вторых, еще более видно из книг новозаветных. Для доказательства довольно указать на некоторые примеры. А. Спаситель, объясняя притчу о семени и плевелах, говорит...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 Здесь дьявол представляется также существом действительным и личным, как сын человеческий, как ангелы, как сыны царствия и сыны неприязненные. Б. Когда фарисеи обвиняли спасителя, будто он изгоняет бесов не иначе, как силою Вегильзевула, князя бесовского. Евангелие от Матфея, глава 12, стих 24 то Спаситель не только не сказал, что Виильзевул и его бесы не есть существа действительные, чем всего лучше была бы опровергнута нелепая мысль фарисеев. Напротив, отвечал такими словами, которыми ясно засвидетельствовал подлинность бытия сатаны и его царства. «И если сатана сатану изгоняет, то он разделится сам с собою. Как же устоит царство его?»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 Стихи с 26 по 29 В. Когда апостолы спросили однажды Спасителя наедине, отчего не могли изгнать Духа Нечистого из человека, Господь также не только не сказал им, что это вовсе не был Дух Нечистый, и что вообще Нечистые Духи не существуют на самом деле, напротив, преподал правило, как изгонять злых духов. Сей род не может выйти иначе, как от молитвы и поста. Евангелие от Марка, глава 9, стих 29. Г. В том страшном приговоре, который произнесет праведный судья на грешников, «Идите от меня, проклятые, в огонь вечный, уготованный дьяволу и ангелом его». Евангелие от Матфея, глава 25, стих 41. Дьявол и его ангелы ясно отличаются от злых людей и представляются действительными существами, которым определено вечное наказание. Д. Апостол Иаков говорит «И бесы веруют и трепещут». Послание Иакова, глава 2, стих 19. «Значит, они существа разумные, мыслящие». Е. Апостол Иоанн свидетельствует, кто делает грех, тот от дьявола, потому что сначала дьявол согрешил. Для сего-то и явился Сын Божий, чтобы разрушить дела дьявола. Первое послание Иоанна, глава 3, стих 8. Можно ли согласиться, чтобы здесь под именем дьявола имелось в виду существо недействительное, а только воображаемое? Ж. Апостол Павел пишет, «Чтобы не сделал нам ущерба сатана, ибо нам не безызвестны его умыслы». Второе послание к Коринфянам, глава 2, стих 11. И, следовательно, он изображает дьявола существом мыслящим а в другом месте выражает желание, чтобы освободились противящиеся истине от сети дьявола, который уловил их в свою волю. Второе послание к Тимофею, глава 2, стих 26. И таким образом учит, что дьявол есть существо личное, имеющее собственную волю. Церковь христианская всегда и, несомненно, признавала бытие дьявола и ангелов его, как известно, во-первых, из писаний ее учителей и Устина-мученика, Тациана, Иринея, Афинагора, Оригена, Амвросия и всех прочих. Во-вторых, из древнего чина, до сих пор употребляющегося в церкви при крещении, где от приступающего к таинству, между прочим, требуется, чтобы он отрекся от дьявола и от всех дел его. В-третьих, из всей истории святых подвижников, которые, оставляя мир, шли в пустыне и всю жизнь свою вели там жестокую брань с духами злобы поднебесной, нередко являвшимися им даже в чувственном виде. Достойно замечания, что вера в бытие злых духов всегда была всеобща в человеческом роде, точно так же, как вера в бытие ангелов добрых, как вера в бытие самого Бога, а потому ее справедливо можно считать одним из преданий первоначальной, богооткровенной религии, распространившихся потом от патриархов вместе с распространением человеческого рода между всеми народами, хотя и подвергшихся постепенно разным изменениям и искажениям.